Глава 2. Я внимательно осмотрел бивар, прежде чем открыть. Вряд ли граф до сих пор меня проверяет, но бдительность терять не стоит. На этом столько народу посыпалось. Жуть. Но вроде на этой папке не было никаких хитрых уловок. Так что я без зазрения совести извлек несколько листков и пробежал по ним глазами. Нахмурился. Интересно, на прибытие поезда граф уходил без всяких папок. Значит, это ему вручили прямо на вокзале. Может быть, кто-то из прибывших из царского села. А может и нет. У меня прямо-таки зачесались руки скопировать эти документы, потому что, по крайней мере, один из них был явная шифровка. Просто лист, целиком заполненный буквами. Без пробелов и слов. Кто-то сидел и от руки вписывал. На другой бумажке был список имен-фамилий с адресами и указанием должности архивариус, ночной смотритель, экскурсовод, список сотрудников какого-то музея. На третьем было написано всего три строчки, тоже похоже на какой-то шифр. Свинопас, свиристели, колокол, кирпичи, свисток, буженина, штопор. Бляха, как мобильник то не хватает? Сейчас бы сфотал это все и отправил Шалтаю. Пусть у него голова болит. Переписать? Я прикинул, сколько времени займет точное копирование этого буквенного квадрата. Да не, ну его нафиг. Если здесь за каждой шпионской тайной гнаться, то с ума сойти можно. Я вернул бумаги обратно в Бювар и подошел к столу Марты. Интересно, где у нее могут быть ключи? Я выдвинул верхний ящик. Да, идеальный порядок. Ручки в одном отделении, карандаши в другом. Точилки трех диаметров. Пресс-папье в форме бронзовых зверушек. Расставлены по размеру. Зеркало, пудреница и флакончик духов в специальном отдельном отсеке. Открыл боковую дверцу, выдвинул верхний ящик. Ага, вот и ключи. Ха! интересно. У нее, оказывается, есть ключи не только от кабинета графа. В ячейке ящика ключницы были аккуратными рядами выложены ключи с бирочками. Архив, канцелярия, отдел прессы и пропаганды. Печатный отдел, отдел медицинской статистики. Надо же, а Марта запасливая девочка. Прямо-таки ключ от всех дверей. Опа, а ящик-то я не до конца выдвинул. Может, у нее и от верхнего этажа ключи есть? Увы, в самой дальней части ящика лежала пачка писем, перевязанных лентой. Каждое письмо аккуратно подколото к конверту. Обратный адрес Цюрих, Швейцария. Дата последнего письма три дня назад, адресат какой-то Матео Майер, пробежался из любопытства. Ха, надо же, а ведь этот парень считает, что он ее жених, пишет, что присмотрел им симпатичный загородный дом, обещает в следующем письме прислать его фото. Я фыркнул. Ну да, Марта девочка практичная, запасной аэродром на всякий случай всегда нужно иметь. Не удивлюсь, что второй жених у нее в Штутгарте, а третий, на всякий случай, в какой-нибудь Аргентине. Хотя нет, в Аргентине года через два должен будет появиться. Я сунул пачку практично любовных писем обратно, достал ключ от кабинета графа и закрыл ящик стола. Марта приподняла руку и помахала мне. Выглядела она бледно, но вполне бодрячком. Доктор Кутчер, похоже, отлично справился со своей работой. Умирающей она ну никак не смотрелась. Это хорошо. Потерять такой превосходный источник получения и распространения информации было бы обидно. Совесть меня, конечно, подгрызала, особенно в те моменты, когда я видел Наташу. Но что ж поделать, на войне, как на войне. Пользуюсь всеми доступными средствами, а их в моем арсенале сейчас не так, чтобы и много. В деле устранения Рашера Марта была просто неподражаема. Хоть и не знала, что это она мое задание на самом деле выполняет. «Ну как ты тут?» – спросил я, присаживаясь на табуреточку рядом с кроватью. «Могло бы быть и лучше». Марта надула губки и натянула одеяло до самой шеи, скрывая бинты на груди. «Значит, еще покатаемся с тобой на горных лыжах». Я склонился к ней и чмокнул ее в щеку. «Может, тебе чего-нибудь вкусного принести?» Шварц недавно хвастался, что нашел в городе какую-то дамочку, которая сладости всякие делает. Могу спросить. Ой, да вот еще, глупости. Марта махнула рукой. Расскажи лучше, что снаружи происходит. Мне никто ничего не рассказывает. Говорят, что волноваться мне нельзя. Надо выздоравливать. Я принес тебе свежий номер газеты, сказал я. Пишут, что... Что сделали с этим? С этим. Лицо Марты стало злым. Глаза прищурились. Кажется, она перебирала в голове весь список доступных ругательств, выбирая самое грязное. «Было публичное разбирательство», — сказал я. «Меня туда не пустили, но потом рассказали, что там произошло». После допроса он признался, что первый ребенок тоже не Каролина, что они с самого начала знали, что у нее не может быть детей. Вот и придумали этот проект. Про это заседание мне рассказал Юрген, который там был, разумеется. Мероприятие получилось шумным и очень скандальным. Туда пришлось даже вызывать охрану, чтобы Рашера прямо там не застрелили. Оказывается, он с этим своим обещанием фертильности женщинам за 40 очень много кого задел за живое. Любому эсэсовцу, чтобы вступить в брак, требовалось персональное разрешение Гиммлера. А тот искренне был убежден, что брак нужен только и исключительно для того, чтобы истинные арийцы размножались и крайне неохотно позволял жениться на женщинах старше тридцати. Кого-то перспектива женить бы на юных белокурых феях радовала, а кто-то, наоборот, печалился, что не может узаконить отношения со своими боевыми подругами. И вторые как раз рассчитывали на Рашера и ждали этого его дара. В общем, когда секретарь зачитала его показания, один из офицеров выхватил оружие и чуть не пристрелил его прямо в зале. Завязалась потасовка, но все быстро закончилось. Горячий штурмбанфюрер пришел в себя, попросил прощения и начал требовать суда по всей строгости. Мол, был напуган, пристрелить его сейчас было бы милосердием, а это совсем не то, что требуется этому мошеннику. «И что теперь, его расстреляют?» – жадно спросила Марта. «Решение отложили», – сказал я. «О, милая, поговаривают!» что там произошла целая драматическая история. Я пересказал Марте слова Шалтая, в паре мест чуть приукрасив. Она слушала с блестящими глазами. В общем, пока его посадили в кутузку обратно, продолжат дознание, чтобы выяснить, где он еще великому рейху наврал, и подождут решения Гиммлера. О, рейхсфюрер приедет в Плескау! Марта сделала попытку приподняться, но ее личика тут же скривилось от боли. «Пока ему просто составили донесение», — сказал я. «А приедет или нет, мы узнаем позже». «Граф отложил поездку в царское село?» — спросила Марта. «Нет». — я покачал головой. «Просил пожелать тебе скорейшего выздоровления, но завтра мы уезжаем. На поезде». «Я буду скучать». Марта взяла меня за руку и сжала пальцы. «Выздоравливай быстрее». «С как можно большей теплотой», — сказал я а то граф твою работу на меня переложил». «Ах ты!» Марта сделала большие глаза. «Так вот, значит, как ты по мне скучаешь!» Она тихонько рассмеялась, потом снова поморщилась. «Не надо, не смеши меня, мне больно пока смеяться». Я посидел у нее еще полчасика, пересказал свежие сплетни из комендатуры. Ничего важного. Кто-то подхватил сифилис и пытался этот факт скрыть, но не удалось. Глава канцелярии... Застал свою жену с русским любовником. Молодежь устроила вечеринку и ночью затащила на крышу театра овцу. Обычное дело в общем. Я вышел из госпиталя и посмотрел на часы перед биржей труда. Почти четыре часа дня. Граф отпустил меня сегодня пораньше, чтобы я зашел повидать Марту. Зато завтра велел явиться к шести утра с вещами, потому что мы уезжаем в царское село на несколько дней, на три или четыре. Граф не определился. Я вздохнул и покрутил головой. Наташа сказала, что придет на рыночную площадь в половину пятого и велела подождать ее у аптеки. Значит, у меня есть еще полчасика. Можно перекусить чего-нибудь. А то что-то мне подсказывает, что Наташа меня вовсе не на свидание пригласила. Ну что ж, я решительно зашагал к площади. Кто-то говорил, что там открыли недавно новую закусочную. Надо бы проверить чем там кормят. Торговцы уже разошлись, их рабочий день принудительно завершался в 3 часа. Рубин скучал, подперев руку кулаком и глазел куда-то в сторону. Я остановился у него за спиной и тоже посмотрел, что привлекло его внимание. К площади приближалось три крытых грузовика. Не сказал бы, что это было что-то странное. Здесь то и дело привозили всяких переселенцев, новых солдат и прочий народ из самых разных мест. Грузовики остановились, Фрицы выскочили из кабин. О, надо же, они помогают кому-то выбраться из кузова. Обычно они в лучшем случае словами подгоняли, в худшем помогали прикладами. Чего это они такие добрые? И тут я увидел Нюру. Она спустилась из грузовика самой первой, придерживая живот. Бледная, глаза испуганные, но осанка гордая. От помощи фрицев отказалась. Ну, слава богу, после падения Рашера освободили такие ее. Значит, все было не совсем зря. От таких мыслей настроение поднялось и захотелось напить песню про День Победы, который порохом пропах. Но чую, не поймут меня здесь с такой самодеятельностью. Да и до Победы, как до Чукотки, на Велике. Постараюсь ускорить это событие по мере возможности. Перенести этот радостный день с мая на пораньше. Чем черт не шутит? А вось выгорит. После того, как разберусь с янтарной комнатой, надо будет об этом крепко поразмышлять. «Это они, что ли, беременные все?» Удивленно пробормотал Рубин, прервав мои размышления, а потом оглянулся на меня. «О, дядя Саша! А я тебя не заметил! Смотри, откуда эти фрицы столько беременных баб взяли? На развод, что ли, привезли?» «Их из концлагеря только что отпустили, дурья твоя башка». Я потрепал его по затылку. «Ты лучше за щетки берись, а то вон те патрульные уже начали на носкоса смотреть». «Кузьма Михалыч приехал». Пробубнил себе поднос цыган, принявшись начищать мои сапоги. Сегодня утром, за провиантом говорит. О, это отличная оказия, обрадовался я. Видишь вон ту девку с косой с мою руку толщиной. На особице стоит которая? спросил Рубин, незаметно бросив взгляд в сторону Нюры. Ага, она! прошептал я. Подойди, побалакай с ней, и попроси Михалыча ее домой доставить. Она иззавражена. — Понял, — кивнул Рубин. — Сделал в лучшем виде. Цыган сверкнул зубами в улыбке, ловко спрятал в кармане купюры, которые я ему незаметно передал, и, развязной походкой, направился в сторону Нюры. Что он ей там говорил, я не слышал, но сначала ее лицо было замкнутым и даже сердитым, а через пять минут суровость сменилась улыбкой. Ну да, от обаяния грека Евдоксия еще никто не уворачивался. Бьет без промаха. В забегаловке я отужинал борщом и зажаристой до бронзовой корочки котлетой. Супец ничего так, с ядреным чесночком и салом. Из посетителей местным только я оказался. Не по карману горожанам такие заведения. А у меня после мелких рыбежей, которые в последнее время непременно сопутствовали нашим похождениям, деньжата стали водиться. И рубину неплохо перепадало. Он на своей площади почти ничего не зарабатывал. Повадились чертовы фашики, бесплатно у него обслуживаться, за дружеское похлопывание по плечу. Но лавочку свою Рубин не свернул. Я велел ему сидеть на площади, пусть даже за бесплатно, но глядеть в оба. Он был моими глазами и ушами среди горожан, эстонских карателей и прочих русскоговорящих полицаев. Все, о чем судачит город, я узнавал от него. Бывало, и нужные слухи через него частенько распускал. Легенду о Вервольфе тоже подпитывать роскознями надо. Чем больше необъяснимого в жизни врага, тем легче мне маскировать диверсии под неуловимого оборотня. Я размешал сметану в супе и приступил к трапезе. Борщ пользовался у немцев в Пскове определенной популярностью. Распробовали гады. Поначалу морды кривили и недоумевали. Нафига варить салат? А теперь... За уши не оттащишь. Крысиного яда в кастрюльку бы сыпануть, но нельзя. Поварихи из местных. После сытного обеда-ужина отправился к месту встречи с Наташей. Глянул на часы. Блин, уже пора бы ей появиться. По спине пробежал неприятный холодок. Где же она? Возле меня толкалась какая-то скрюченная бабка. Рваный платок пол лица закрывает. Телогрейка в дырах. Старуха подошла ко мне и проскрипела. «Подай копеечку, сынок, на хлебушек!» Голос искаженный, но я его узнал. «Твою дивизию!» — выдохнул я. «Наташа, ну ты даешь! Сроду бы не признал!» Я демонстративно и чуть скривясь отсыпал на чумазую ладонь медиков и шепотом добавил. «Я так понимаю, нам прогулка особая предстоит, раз маскарад вход пошел!» Наташа кивнула и тихо проговорила. «Мне со связным надо встретиться. Прикроешь?» — А то! Наш Петька сгинул, новый связной теперь. Ни разу с ним не работала. Непроверенный еще. Подвоха боюсь. — Так откуда вы таких непроверенных берете? — вскинул я на нее бровь. — Нельзя так рисковать. — А других нет. Кого-то раскрыли, пришлось из города вывозить, кого-то схватили, и нет их уже. — Ладно, пошли. Я тут еще постою, а потом хвостиком за тобой увижусь. Дистанцию буду держать. Сунув руки в карманы и, состряпав праздно прогулочный вид, я шлепал за скрюченной фигурой на расстоянии примерно 20 шагов. Эх! А так хотелось рядом с ней пройтись. Просто поболтать! Соскучился, блин, по снайперше. Вот же угораздило меня в такое время неспокойное к девчонке прикипеть. Мешает это делу, да и хрен с ним. Так мы брели около получаса, пока не вышли к окраинам города. Людей стало меньше, а воронья. Больше. Старинные домики сменились на бараки и развалины. Из живого только собачий лай на редких подворьях слышен. Гиблое местечко. Теперь можно было не скрываться и не идти порознь. Я догнал Наташу, та выпрямилась, отбросив старость, и протянула мне Вальтер П-38. Неказистый пистолет я узнал по характерному облику, хотя модели на нем не было написано. Вместо этого... Код завода ас 41 41. Это год выпуска получается. Трусоватые фашисты перестали бить на затворе название производителя, заменив его на код, опасаясь бомбежки заводов. Но каждый дурак и так знал, что эта машинка Вальтером называется. Я сунул пистолет в карман широких штанов. «У тебя-то есть что?» Наташа кивнула и показала рукоятку парабеллума. «Пришли!» Нахмурилась она, остановившись возле развалин-часовни. «Дальше я одна. Меня одну ждут. Нельзя вдвоем». «Хорошо», – кивнул я, щелкнул флажком предохранителя и передернул затвор. «Я пока осмотрюсь». Наташа скрылась в развалинах, а я решил не бродить попусту, а найти место, где можно будет проконтролировать встречу партизанки со связным. «Вообще, надо было заранее сюда прийти и залечь внутри» но сейчас об этом уже поздно рассуждать. Стараясь не шуршать обломками бетона и камня, я потихоньку обошел строение без крыши. Такс, пустые глазницы окна высоко над землей, до них не добраться, да и видно меня будет на фоне солнечного неба. Вход здесь не один, можно попробовать зайти с другой стороны. Только я собрался это сделать, как услышал приглушенные голоса, доносившиеся из законного проема в виде арки. Приподнялся на цыпочки, чуть подтянулся. Ни хрена не видно и не слышно. Запнулся о торчащий корень за дерева. А вот это отличная находка. Пожелтевшая крона еще не сбросила листву и жалась аккурат к соседнему окошку. Думаю, там нормально тоже будет и слышно, и видно. Я вскарабкался на дерево, сбил паука и несколько слишком желтых листочков. А так получилось забраться без шума втиснулся в развилку ствола и вытянул шею, вглядываясь в полумрак помещения через оконный проем. Видно две фигуры – Наташина и какого-то хмыря, лысый в штормовке с вещмешком за плечами и в сапогах. Как он в таком походном виде сюда приперся и не спалился? Неприятные догадки пробежали мурашками. А это что там у него на руке синеет? Татуировка? В это время татухи носили лишь сидельцы. Рокеры, хиппи и прочие байкеры еще не народились. Уголовник. Ненадежный контингент. Враг таких частенько перевербовывал. Многие зэки обижены на советы, и не только политические. Разговоры не слышно. Наташа хотела что-то достать из-за широкой мешковины, которая называлась платьем. Как вдруг лысый кинулся на нее и заломил руку. Наташа вскрикнула. А я схватился за пистолет. Спешно прицелился, но ублюдок уволок девушку куда-то в темноту. «Ах ты, сука!» Я спрыгнул с дерева и помчался ко входу в развалины, когда за спиной услышал торопливые шаги.